за прибылью, пусть даже маленькой. Марленус взглянул на нас с козраком. «Ментар учит меня терпение», — сказал он. «Обычно он мастерски защищается». «А Марленус всегда нападает», — улыбнулся ментар. «Захватывающая игра», — сказал Марленус почти откровенно. «Некоторым она заменяет музыку и женщин, доставляя не меньше удовольствия». Она помогает им забыться. Это как вино Калана в ночь, в которую его следует выпить. Мы молчали. «Вот смотрите», — сказал Марленус, восстанавливая позицию. «Я использую убийцу, чтобы взять город. Убийца падает от танцмена. Необычное, но интересное решение». «И танцмен падает от раба копья», — добавил я. «Верно», — согласился Марленус и взмахнул рукой. «Но я побеждаю». «А Покур, — сказал я, — убийца». «Да», — сказал Марленус, — «Иар — город». «А я тарнсмен? спросил я. «Да», — ответил он. «А кто же, — спросил я, — раб копья?» «Какая разница?» — сказал Марленус, взяв в руку несколько рабов копья и по одному роняя их на доску. «Сгодится любой». Если убийца возьмет город, сказал я, власть посвященных будет уничтожена, и орда уберется прочь, останется гарнизон. Ментару селся поудобнее. Молодой Тарнсмен неплохо играет, сказал он. И когда покур пойдет, продолжал я, гарнизон разделится, и произойдет восстание. Возглавляемое Убаром, сказал Марленус, глядя на фишку, зажатой в руке. Он провел ее по доске, спихивая остальные фигуры на шелк. «Убаром!» — воскликнул он. «Вы хотите, чтобы город сдался Покуру? Его орда ворвалась в цилиндры, разгромила и сожгла город, уничтожила или поработила население?» — спросил я, невольно содрогнувшись, представив себе орду Покуру Вари. грабящую, убивающую, насилующую или, как говорят горицы, умывающую мосты кровью. Глаза Марленуса вспыхнули. «Нет», — сказал он, "Но падет. Посвященные способны только бубнить молитвы царствующим жрецам да обсуждать детали бессмысленных и безжалостных жертвоприношений. Они получили власть, но не умеют с ней обращаться. Они никогда не смогут противостоять хорошо организованной осаде города. Им не удержать его». «Разве вы не можете войти в город и захватить власть?» – спросил я. «Вы вернули домашний камень. За вами пойдут». «Да», – сказал Марленус, – «я вернул домашний камень. И кое-кто последует за мной. Но этого недостаточно. Кто встанет под знамена изгнанника? Власть посвященную должна быть уничтожена». «У вас есть ход в город?» Марленус пристально посмотрел на меня. Возможно, сказал он. Тогда у меня есть контрплан, сказал я. Попробуйте захватить домашние камни городов, подчиненных Хару. Они хранятся в главном цилиндре. Тогда вы сможете разделить орду по кура, отдав домашние камни этим городам. С условием, что они отведут свои войска. Если они не согласятся, уничтожьте камни. Солдаты двадцати городов, сказал он, хотят грабить, разрушать, насиловать, а не домашние камни. Но некоторые из них дерутся за свою свободу, за свои домашние камни. Я уверен, что не все в Орде Покура грабители и убийцы. Заметив интерес у Бара, я помедлил. К тому же, насколько бы не были разрушены горийские солдаты, они все-таки не станут рисковать своими домашними камнями. Но если осада будет снята, то посвященные останутся у власти. И Марленус не получит свой трон, продолжил я. Но город будет спасен. Я, испытывающий, взглянул на Марленуса. Что вам дороже, Убар? Ваш город или ваш титул? Хотите ли вы благополучие Ару или своей личной славы? Марленус вскочил на ноги и, откинув желтую одежду, выхватил из ножен свой меч. «Убар!» — крикнул он. «Отвечает на такие вопросы только с мечом в руках». «Я тоже выхватил оружие». Мы несколько долгих секунд смотрели друг на друга. Потом он рассмеялся, вкладывая меч в ножны. «Твой план неплох», — сказал он. «Я и мои люди войдут ночью в город. И я с вами». «Нет», — сказал Марленус, — «люди Ара не нуждаются в помощи воина Короба». «Может быть», — сказал Ментар, — «молодой воин заботится о оленей, дочери Марленуса». «Где она?» — спросил я. «Мы точно не знаем», — ответил Ментар, — «но она должна содержаться в палатках Покура». И тут впервые заговорил Козрак. «В день, когда падет Ара, она обвенчается с ним». И станет править городом. Он рассчитывает, что это заставит уцелевших жителей считаться с его настоящим убаром. Он объявит себя их освободителем, спасителем от деспотизма, посвященных. Восстановителем старого порядка и славы империи. Ментар лениво переставлял фигурки на доске то в одну, то в другую позицию. В принципе, в данной ситуации для нас не важна девушка, сказал он. Но лишь царствующий жрицей видит все варианты. Может быть, лучше сбросить ее с доски? С этими словами он взял фигуру супруга Убара или дочь Убара и бросил ее в ящик. Марленус, сжав кулаки, посмотрел на доску. Да, она должна быть снята с доски, но не только из гуманности. Она опозорила меня, оставшись одна с воином подчинившись ему и умоляя убийцу о снисхождении. — Она не опозорила тебя, — сказал я. — Она подчинилась, — возразил Марленус, — чтобы спасти свою жизнь. — Ей ходит слух, сказал ментар, не отрывая глаз от доски, что она отдалась по куру, чтобы некий тарнсмен, которого она любила, получил шанс выжить. «Она могла принести выкуп в тысячу тарнов», — горько сказал Марленус. «А теперь она стоит меньше, чем вымышленная рабыня». «Она твоя дочь», — сказал я. «Если бы она была здесь», — сказал Марленус, — «я бы убил ее». «А я бы убил тебя». «Верно», — он пристально посмотрел на меня. «Один из нас должен убить другого». Неужели ты не любишь ее? Марленус изумился. Я убар, сказал он. И одел желтые одежды страдальца на свою гигантскую фигуру. Опустив капюшон на лицо, он уже уходил. Но внезапно вновь повернулся ко мне, вытянув свою палку. Похоже, тебя любят царствующие жрицы, сказал он. И прополучал еще что-то под своим капюшоном. Потом покинул палатку, ничем не отличаясь от обычного страдальца. Ментар выглядел довольным. «Ты единственный избежал смерти Тарна», — сказал он с восхищением. «Наверное, это все же правда, что ты воин, появляющийся раз в тысячелетии, и что царствующие жрецы пригласили тебя, чтобы ты изменил мир». «А откуда ты узнал, что я в лагере?» — спросил я. — От девушки, — ответил ментар. — И нелогично ли предположить, что ты будешь искать помощи у Козрака, своего брата по мечу? — Да. Ментар сунул руку в мешок, достал оттуда двойной золотой диск и бросил его Козраку. Тот поймал его. — Насколько я понимаю, ты прекращаешь свою службу у меня, — сказал ментар. — Я должен поступить так, — ответил Козрак. «Это твое право». «Где стоят палатки по куру?» спросил я. «На самом высоком месте лагеря», ответил ментар. «Около второго рва. Напротив главных ворот ара». «Ты увидишь черное знамя красоты убийц. «Спасибо. Ты храбрый человек, хоть и торговец». «Торговец должен быть храбр, как воин», юный торсмен. «Вот смотри». Предположим, Марлинус получит ара обратно. Разве не получит Пентар монополий? Да, сказал я, но Покур предлагает такую же монополию. И даже лучше поправил меня Минтар, снова обратившись к доске. Но видишь ли, Покур не игрок? Часть шестнадцатая. Девушка в клетке мы с Казраком вернулись в его палатку и до утра обсуждали возможности спасения Толены. Мы придумали множество планов, но ни один из них не был реальным. Было бы самоубийством прямо прорываться к ней. И все же, если бы не было другого выхода, я предпринял бы эту попытку. Сейчас же, пока не пал город и Покур не изменил плана, она в безопасности. Не похоже, что Покур был так наивен, чтобы использовать девушку до того, как она публично назовет ее свободным спутником, как требует того ритуалы гора. Как рабыня она может потерять политическое значение. Но мысль о том, что она заключена в палатках Покура, приводила меня в бешенство, и я знал, что не смогу сдерживаться бесконечно. Но пока Казраку удалось уговорить меня подождать, потому что любое преждевременное действие приведет к неудаче поэтому в следующие несколько дней я оставался в шатре Козрака. Я перекрасил свои волосы в черный цвет и достал вооружение убийцы. На левой половине шлема я укрепил золотой значок посланца. В этой маскировке я мог свободно ходить по лагерю, наблюдая приготовление к осаде, муштровку войск и даже забрался на одну из осадных башен и наблюдал ар. Время от времени боевые горны подавали сигнал тревоги. Арские войска делали вылазки. На встречу им тогда выходили копьеносцы и всадники покура. Иногда им удавалось загнать аритов в ворота города. Иногда же арские войска теснили людей покура до защитных колев. Один раз им удалось даже дойти до осадных мостов у большого рва. И все же воины покура явно превосходили аритов. Их человеческий ресурс были, казалось, неисчерпаемыми. К тому же, в его распоряжении была троллеонская кварелия, которой практически не было в Аре. Во время боя небо наполнялось торцеменами обеих сторон, поражающих неприятели сверху, или вступающими в беспощадные дуэли на высоте нескольких сотен футов. Но постепенно этот ресурс Ара истощался, опустошаемый превосходящими силами покур. На девятый день осады Небо принадлежало ему, а армия Ара не появлялась больше из главных ворот. Надежда снять осаду с помощью боя исчезла. Людям Ара оставалось дожидаться атаки за своими проводами, пока посвященные приносили жертвы царствующим жрецам. На десятый день осады небольшие машины, катапульты и баллисты были переброшены через ров и занялись артиллерийской дуэлью с аналогичными орудиями противника, установленными на стенах города. В то же время рабы принялись продвигать линию колей вперед. После четырех дней артподготовки, имевшей весьма незначительный эффект, был произведен первый приступ. Он начался за несколько часов до рассвета. Гигантские осадные башни, покрытые стальными щитами, медленно перекатились через мосты. В полудню они уже были на расстоянии полета стрелы до стены. К темноте первая башня подошла к стене, а через час к ней присоединились остальные две. Вокруг и на них толпились воины. В небе снова сражались тарнсмены. По веревочным лестницам арские воины спускались со стен на высоту башен. Через вспомогательные ворота была предупредительная вылазка. Но солдаты были остановлены пехотой Пакура. Со стен, с высоты около 200 футов, выше башен, сбрасывались камни и метались горящие снаряды. Внутри башен голые рабы, подгоняемые кнутами надсмотрщиков, безостановочно раскачивали стальные тараны. Одна из башен была подкопана. Она внезапно наклонилась и обрушилась на землю под дикие вопли тех, был в ней. Другая была захвачена и сожжена. Но еще пять башен медленно катились к Эти башни сами по себе были крепостями и должны были быть установлены любой ценой. Час за часом они будут безостановочно ввинчиваться в стены. Тем временем город атаковали тарансмены, несущие на специальных веревках по девять копьенос. Они спускались сквозь отверстия в проволочной сети на крыше цилиндров. Эти десанты редко возвращались, но иногда им удавалось добиться великолепных результатов. На 12-й день осады в лагере Пакура царило оживление. Одному из десантов удалось прорезать проволоку и прорваться к главному водохранилищу города, вылить туда сосуд со смертельным ядом, добываемым из пустынного кустарника. Теперь город мог полагаться только на свои колодцы и дождь. Стало ясно, что продовольствие тоже подходило к концу, и посвященным, явно неспособным удержать город и чье сопротивление было бессмысленным, придется испытать на себе голод и отчаяние населения. О судьбе Марленуса я не знал. Мне было известно, что он с группой из 50 воинов каким-то способом проник в город. И теперь ждал часа, когда можно будет захватить камни и с их помощью разделить орду по куру. Но на четвертую неделю осады я уже не надеялся на это. Вероятно, их обнаружили и заперли вместе с домашними камнями в том самом цилиндре, который в дни славы Марленуса был его дворцом. Может быть, они захватили дворец вместе с крышей. Но даже тогда они не могли использовать домашние камни. У них не было тарнов, пути отступления были отрезаны. Да и провода в районе главного цилиндра натянуты особенно густо, что делает спасение невозможным. Пакур, конечно, был бы рад оставить Марленуса там, где он был, в руках Харитов. Кроме того, он был не настолько глуп, чтобы принести домашние камни в свой лагерь и рисковать развалить орду до конца осады. Возможно, что он вовсе не собирался отдавать домашние камни своим союзникам. А напротив, продолжить империалистические устремления Марленуса. Сколько может продержаться Марленус? Это зависело от того, есть ли у него вода и продукты, и от настойчивости посвященных. Во дворце должны были быть цистерны с водой. Если Марленус в качестве предосторожности ввиду неустойчивого положения ара превратил свой целин в крепость, с запасами еды, воды и оружия. Но в любом случае, мой план насчет домашних камней провалился, и Марленус, выражаясь языком игры, был нейтрализован, если не сброшен с доски. Мы снова и снова обсуждали положение дел. Шансы Ара выстоять были минимальны. Нам оставалось одно – спасать Толену. У меня в голове мелькнул план но он был почти неосуществим. Козрак заметил, что я пожал плечами и поинтересовался, в чем дело. «Осаду можно снять», — сказал я, «если армия из тысячи воинов атакует покору с незащищенной стороны». «Возможно», — усмехнулся Козрак, «но где взять такую армию?» Я мгновение поколебался, затем сказал. Кораба и...» Возможно, тендис. Козрак недоверчиво посмотрел на меня. Ты сошел с ума. Падение ара для свободных городов все равно, что глоток Калана. Это будет праздник. Мосты будут увешаны цветами. Польется дармовая пага. Будут освобождены рабы. Враги примирятся. Но сколько это продлится, если на арском троне сядет покур? Лицо Козрака омрачилось. «Покур не разрушит город», — сказал я, — «и сохранить как можно больше солдат из Орды». «Да радости мало. Марленус мечтал об империи. Покур не пойдет дальше тирании и угнетений». «Марленус уже не опасен», — сказал Козрак. «Он изгнанник в своем собственном городе». «Но Покур, как у Бараро, угроза всему гору». «Верно», — согласился Козрак, вопросительно глядя на меня. «Почему бы свободным городам не объединиться, чтобы уничтожить Покура?» «Города никогда не объединятся». «Им ничего не остается делать. Если Покура надо остановить, то это можно сделать только сейчас». «Города не объединятся», — повторил Козрак, качая головой. «Возьми кольцо», — сказал я. «Покажи его правителю Короба и правителю Тентиса, Убарам и правителям всех городов». Расскажи им об осаде и о том, что тебя послал Терл Кэбот, воин Короба. Меня, скорее всего, заколют, сказал Козрак, беря кольцо. Но я пойду. С тяжелым сердцем я смотрел на его сборы. Прощай, брат по мечу, сказал он. Повернулся и вышел из палатки так, как если бы шел на очередное дежурство. Горячий комок застрял у меня в горле. И я спросил себя, должен ли был я посылать друга на верную смерть. Через несколько минут я сам собрался и, надев черный шлем убийцы, направился к палаткам Пакура. Они располагались напротив главных ворот города, на внешней стороне второго рва. Здесь, на холме, за черной шелковой стеной томилась талена. За стеной располагалась дюжина палаток его людей и телохранителей. Над палатками развивались черные флаги каста убийц. Я проходил рядом с этой стоянкой сотни раз, но теперь решил войти. С бьющимся сердцем я ускорил шаги. Пришло время действовать. Было бы самоубийством прорываться на стоянку, но покор был в окрестностях Хара, руководя осадой, и я мог, если повезет, пройти как посланник. Кто осмелится преградить путь тому, на чьем шлеме сверкает золотой знак посланца? Без колебаний я поднялся к страже. Послание по кура, сказал я, для ушей Толены, его будущей супруги. Я отнесу послание, сказал один из охранников. Здоровяк, подозрительно глядя на меня. Он явно впервые меня видел. «Послание для будущей супруги Убары, и только для нее», — сказала Сердито. «Ты задерживаешь посланника Покура?» «Я не знаю тебя», — прорычал он. «Скажи мне свое имя, чтобы я смог сообщить Покуру, кто задерживает его посланника». Последовало напряженное молчание, и стражи отступили. «Я вошел на стоянку, не имея определенного плана, но чувствую, что должен поговорить с Талиной. Может быть, вместе мы сумеем придумать план бегства. На мгновение я растерялся, точно не зная, где находится ее палатка. За стеной из черного шелка шла вторая стена из желтых против. Покур был не так беззаботен, как я думал. Вдобавок, поверху была натянута проволока. Я пошел вдоль второй стены и повторил свои слова. Здесь меня не стали задерживать, как будто мой шлем сам по себе служил гарантией неприкосновенности. Но зато после ворот меня повела черная рабыня в золотой ливреи, а сзади шли два стражника. Мы дошли до большого шатра из желто-красного шелка, 40 футов в диаметре и 20 футов высотой. «Подождите здесь», — сказал я, обернувшись к страже. «Мое послание предназначено для ушей той, кто станет женой Покура. И лишь для нее. Сердце мое билось так громко, что я боялся, что они услышат его удары. Но голос был бесстрасен. Стражи переглянулись, не ожидая такого варианта. Рабыня посмотрел на меня неприязненно, как будто я должен был сделать какое-то непристойное дело, откладывавшееся много раз. Ждите, сказал я и шагнул в шатер. Внутри стояла клетка. А она представляла собой десятифутовый куб. Толстые прутья были покрыты серебром и украшены драгоценными камнями. У клетки не было двери. Она была сооружена вокруг пленницы. Девушка гордо сидела на троне, одетая в полный костюм у бара. Что-то заставило меня быть осторожным. Не знаю, что это было, но что-то здесь было не так. У меня было желание назвать ее по имени, и я с трудом подавил мысль прыгнуть к решетке, схватить ее и прижать к своим губам. Это должно быть Талена, которую я люблю и которой принадлежит вся моя жизнь. Но я шел к клетке медленно, настороженно. Может быть что-то крылось в ее осанке или в том, как она держала голову. Девушка была похожа на Талену, но чем-то она отличалась. Может быть ее поили. «Почему она не узнает меня?» Я встал перед клеткой и снял шлем. Она даже не вздрогнула. В ее зеленых глазах не отразилось ничего. И я сказал холодно. «Я посланник Пакура. Он хочет передать тебе, что город скоро падет, и ты воссядешь рядом с ним на троне ара». «Пакур добр», — сказала девушка. «Я был потрясен» но не высказал ни малейшего удивления. Я был ошеломлен хитростью покора и рад тому, что последовал просьбе Козрака о терпении и осторожности. Не раскрыл себя, не попытался добыть ее мечом. Да, это была бы ошибка. Голос девушки не принадлежал моей любимой. Девушка в клетке — это не Толена. Часть 17. Золотые цепи. Я был побежден хитростью покура. С горечью в сердце я покинул стоянку и вернулся в палатку козрака. В следующие дни, бродя по кабакам и рынкам, я расспрашивал рабов и задирал тормсменов и меченосов, пытаясь узнать что-либо о талене. Но ответ, купленный с помощью золотого диска или страха, всегда был одинаков. Талена находится в красно-желтом шатре. Я был уверен в том, что они не лгали, Верили в свою правоту. Из всех живущих на стоянке Пакура, лишь он один мог знать, где она находится. Я в отчаянии понял, что своими расспросами пустил слух, что кто-то слишком интересуется местонахождением девушки. И это заставит Пакуру удвоить осторожность. Несомненно, он попытается выяснить личность столь любопытного воина. В эти дни я не носил одежды убийцы, а одевался как воин неопределенного происхождения, без символов города. Четырежды я избегал патрулей Пакура, которые вели людей, доброшенных мной с помощью меча. В палатке Козрака я пришел к выводу, что все мои попытки были тщетны, и тарнцмен Марленуса нейтрализован, если можно так выразиться. Я подумал об убийстве Пакура, но это было неосуществимо. И к тому же не помогло бы спасти Талену. Лишь вид моей любимой мог доставить мне больше удовлетворения, чем смерть убийцы. Это были ужасные дни. Вдобавок, к своим неудачам я не получил свиней ни от козрака, ни от положения Марленуса в главном цилиндре. Насколько я мог понять, он и его люди были побеждены, и эта высота перешла в руки посвященных. Или это могло случиться с минуты на минуту. Осада длилась уже 52 дня, и Покуру удалось пробить первую стену. Брежь была расчищена, чтобы доставить башни ко второй стене. Кроме того, были заготовлены сотни летающих мостов, по которым во время последнего приступа солдаты Покуру полезут на укрепление города. Прошел слух, что около дюжины туннелей удалось незаметно провести за вторую стену, и они могут быть скрыты за несколько часов. Действия аритов не были ни эффективными, ни компетентными. К несчастью для Ара, в наиболее критический момент его истории им руководила самая никчемная сказка, посвященная разбирающийся лист в титулах, мифологии и суеверии. Далее из сообщений перебежчика следовало, что в городе царит голод, нехватка воды. Некоторые защитники вскрывали вены уцележших тарнов, чтобы напиться крови. Маленький урт, норийский грызун, на рынке стоил серебряный диск. Начинались эпидемии. По улицам бродили грабители. В лагере Пакура ожидали падения города ежедневно, ежечасно. Но Ара отказывался сдаться. Я сам был уверен в том, что храбрецы Ара будут защищать города последним воина, в их горячей, хоть и слепой любви к нему. Но посвященные вряд ли таковы. И скоро, хотя это можно было бы предвидеть, на стене города появился высший посвященный ара. Он объявил себя верховным посвященным всех посвященных гора, назначенным самими царствующими жрецами. Нечего говорить, что такое заявление не было принято высшими посвященными свободных городов, которые считали себя независимыми. Верховный посвященный, как он себя называл, поднял щит и положил его к своим ногам, затем проделал то же самое со своим мечом и копьем.